В конце концов, великим княжением спокойно завладел Василий Слепой, сын Василия. После Владимира Мономаха, вплоть до этого Василия, Руси не имела монархов. Сын же этого Василия, по имени Иван, был очень счастлив. Именно как только он женился на Марии, сестре великого князя Михаила Тверского, он выгнал Шуриной и захватил великое княжество Тверское и Новгород Великий. Ему же впоследствии стали подчиняться и все другие князья, будучи подвигнуты к тому величием его деяний или пораженные страхом. Продолжая впоследствии вести свои дела столь же счастливо, он присвоил себе титул великого князя Владимирского, Московского и Новгородского, а, наконец, стал величать себя монархом, самодержцем всей Руси. Этот Иван имел от Марии сына по имени Иван — которого женил на дочери знаменитого Стефана, великого воеводы Молдавского. Этот Стефан разбивал Магомета, царя турецкого, Матфия венгерского, Иоанна Альберта, польского. По смерти первой супруги Марии Иван Васильевич женился во второй раз на Софии, дочери Фомы, который царил некогда на широком пространстве в Пелопоннесе, я разумею, под Фомой сына Эммануила, царя Константинопольского из рода Палеологов. София Зоя Палеолог умерла в 1503 году, племянница последнего византийского императора Константина XI, жена с 1472 года великого князя Ивана III. От Софии у Ивана было пять сыновей: Гавриил, Дмитрий, Георгий, Семён и Андрей. Он наделил их наследством еще при жизни. Для первородного Ивана он назначил монархию. Гавриилу указал Новгород Великий. Впрочем, даровал остальное, согласно своему усмотрению. Первородный Иван умер, оставив сына Дмитрия, которому дед, согласно обычаю, предоставил монархию вместо усопшего отца. Дмитрий Иванович. 1483 по 1509 годы. Внук Ивана Третьего был венчан на великое княжение, 1498, как его наследник. В 1502 году попал в опалу и заключен под домашний арест. Говорят, что эта София была очень хитрая, и по ее внушению князь делал многое. Передают, что, между прочим, она побудила мужа лишить монархии внука Дмитрия и поставить на его место Гавриила, ибо по убеждению жены князь заключает Дмитрия в тюрьму и держит его там. Наконец, перед смертью он повелел привести к себе Дмитрия и сказал ему, «Дорогой внук, я согрешил перед Богом и перед тобою, что подверг тебя заключению в темнице и лишил тебя законного наследства. Поэтому молю тебя, отпусти мне обиду, причиненную тебе». «Будь свободен и пользуйся своими правами». Расстроганный этой речью, Дмитрий охотно прощает деду его вину, но когда он вышел от него, то был схвачен по приказу дяди Гавриила и брошен в темницу. Одни полагают, что он погиб от голода и холода, а по другим он задохся от дыма. При жизни Дмитрий Гавриил выдавал себя только за властителя, по смерти же его. Всецело забрал себе власть, не будучи, однако, венчан а только переменив имя Гавриила на Василия. У великого князя Ивана от Софии была дочь Елена, которую он выдал за Александра, великого князя Литовского, который был впоследствии избран королем польским. Литовцы надеялись, что через этот брак утихнут раздоры между тем и другими государями, достигшие весьма значительных размеров. Но вышло так, что раздоры эти от этого еще больше усилились. Именно в брачном договоре было положено выстроить в определенном месте в Виленской крепости храм по русскому обряду и дать в провожатой невесте известных женщин и девиц одной с ней веры. Так как с исполнением этого медлили некоторое время, то тесть воспользовался этим обстоятельством как поводом к войне с Александром и, составив три отряда, выступил против него. Первый отряд направляет он к югу против северской области, второй на запад против Тарапца и беллы, третий помещает он посредине против дорогобужа и смоленска. Кроме того он сохраняет еще в запасе части войска, чтобы она могла скорее всего подать помощь тому отряду против которого замечено будет боевое движение литовцев. Когда оба, войско подошли к некой реке Ведруши, то литовцы, бывшие под предводительством Константина Острожского, окруженного огромным количеством вельмож и знати, разузнали от некоторых пленных про число врагов, а также и их вождей, и возымели от этого крепкую надежду разбить врага. Далее, так как речка мешала столкновению, то с той и с другой стороны стали искать переправы или брода Раньше всего переправились на противоположный берег несколько московитов и вызвали на бой литовцев. Те, без всякой боязни, оказывают сопротивление, преследуют их, обращают в бегство и прогоняют за речку. Вслед за тем оба войска вступают в столкновение, и с той и с другой стороны завязывается ожесточенное сражение. Во время этого сражения, введшегося с обеих сторон с одинаковым воодушевлением и силою, Помещенное в засаде войско, про грядущую помощь которого знали весьма немногие из русских, ударяет сбоку в середину врагов. Пораженные страхом литовцы разбегаются. Полководец войска вместе с большинством знатных лиц попадает в плен. Прочие, сильно перепуганные, оставляют врагу лагерь и сдают ему как себя самих, так и крепости, Дорогобуш, Таропец и Беллу. То же войско, которое выступило к югу и над которым начальствовал татарский царь в Казани Ахмед Аминь, случайно захватывает наместника города Брянска, на тамошнем языке наместник именуется воеводы и овладевает городом Брянском. Затем два родных брата, а Василию двоюродные, один по прозвищу Стародубский, а другой Шемячич, которые владели добрую частью Северской области и прежде повиновались князьям Литвы, отдают себя под власть владыки Московского. Таким образом, через одно только сражение, и в один и тот же год владыка Московский достиг того, чего великий князь литовский Витальд добился в течение многих лет и с превеликими усилиями. Что касается далее упомянутых литовских пленных, то московский владыка обошелся с ними очень жестоко, и держал их скованными в самых тяжелых цепях, а Константином повел переговоры, чтобы тот покинул природного господина и поступил на службу к нему. Так как тот не имел другой надежды на избавление, то принял условия и был освобожден, связав себя предварительно самую страшную клятвою. Хотя ему затем назначены были соответственные достоинства его сана поместья и владения, однако его нельзя было ими ни у милости, ведь не удержать. Так что при первом удобном случае он сквозь непроходимые леса вернулся к себе. Александр, король польский и великий князь литовский, который постоянно находил более удовольствие в мире, чем на войне, Покинул все области и крепости, занятые князем московским, и, довольствуясь освобождением своих, заключил с тестем мир. Этот Иван Васильевич был так счастлив, что победил новгородцев в битве при реке Шелоне и, предложив после победы определенные условия, заставил их признать себя владыкой и государем и повелел им выплатить большую сумму денег. Удалился он оттуда не раньше, как поставив там своего наместника. Наконец, по истечении семи лет, он вернулся туда, вступил при помощи архиепископа Феофила в город и обратил жителей в самое жалкое рабство. Он захватил золото и серебро, отнял, наконец, и все имущество граждан, так что вывез оттуда свыше трехсот хорошо нагруженных телег. Лично сам он только раз присутствовал на войне, именно когда подвергались захвату княжества Новгородское и Тверское. В другое время... Он обыкновенно никогда не бывал в сражении и все же всегда одерживал победу, так что великий Стефан, знаменитый палатин Молдавии, часто вспоминал про него на перах, говоря, что тот, сидя дома и предаваясь сну, умножает свою державу, а сам он, ежедневно сражаясь, едва в состоянии защитить свои границы. Иван также ставил по своей воле царей в Казани, иногда отводил их пленными, но все же в конце концов под старость потерпел от них весьма сильное поражение. Он также первый обвел стеной крепость Московии и свое место пребывания, как это видны и доселе. Далее для женщин он был до такой степени грозен, что если какая из них случайно попадалась ему навстречу, то от взгляда его только что не лишалось жизни. Для бедных, угнетенных более могущественными и обижаемых ими, доступ к нему был прегражден. Во время обеда он, по большей части, до такой степени предавался опьянению, что его одолевал сон, причем все приглашенные были меж тем поражены страхом и молчали. По пробуждению он обыкновенно протирал глаза и только тогда начинал шутить и проявлять веселость по отношению к гостям. Впрочем, как он ни был могуществен, а все же вынужден был повиноваться татарам. Именно когда прибывали татарские послы, он выходил к ним за город навстречу, и стоя выслушивал их сидящих. Супруга его, гречанка, до такой степени негодовала на это, что повторяла ежедневно, что она вышла замуж за раба татар. А потому, чтобы оставить когда-нибудь этот рабский обычай, она уговорила мужа притвориться при прибытии татар больным. В крепости Московии был дом, в котором жили татары, чтобы знать все, что делалось в Московии. Не будучи в состоянии вынести и это, жена Ивана выбирает некоторых послов и отправляет их с богатыми дарами к царице татар, моля ее уступить и подарить ей этот дом, так как где она по указанию божественного видения, собирается воздвигнуть на том месте храм. При этом она все же обещала построить татарам другой дом. Царица соглашается на это. Дом разрушают и на том месте устрояют храм. Изгнанные таким образом из крепости татары не могли получить другого дома ни еще при жизни великих князей, ни уже по смерти их. Этот исторический анекдот о борьбе Софии против татар был распространен в западноевропейской исторической литературе. Умер же знаменитый Иван Великий в 7014 году от сотворения мира. Ему унаследовал в великом княжении сын его Гавриил – впоследствии названный Василием. Он держал в заключении своего племянника, сына, брата Дмитрия, который еще при жизни отца был избран, согласно с обычаями народа, законным монархом, и поэтому ни при жизни племянника, ни впоследствии по его смерти Василий не желал подвергнуть себя торжественному избранию в монархе. Он во многом подражал отцу и сохранил в целости то, что отец ему оставил. Сверх того он присоединил... К своей державе много областей не столько войною, в которой он был очень несчастлив, сколько своей ловкостью. Как отец его подчинил себе в рабство Новгород Великий, так сам он поступил с дружественным Псковом. Точно так же получил он знаменитое Смоленское княжество, находившееся более ста лет под властью литовцев. Именно хотя... По смерти Александра, короля польского, у Василия не было никакого повода к войне с Сигизмундом, королем польским и великим князем литовским. Все же он нашел случай к войне, видя, что король склонен более к миру, чем к войне, и что литовцы также питают отвращение к войне. Сигизмунд I, старый Ягеллон, 1467-1548 годы. Король польский и великий князь литовский, с 1506-го вел борьбу с Россией 1507-1533 годы, что привело к общему ослаблению Польши. Именно он стал говорить, что сестра его, вдова Александра, отнюдь не встречает с их стороны, подобающего ее сану обхождение. Кроме того, он стал взводить на Сигизмунда обвинения будто тот поднял на него татар. Поэтому он объявляет войну и, придвинув пушки, осаждает Смоленск, но никоим образом не может взять его. Меж тем, Михаил Глинский, происходивший из знатного рода и семейства русских князей, который некогда при Александре имел весьма большое влияние, убежал к великому князю Московии, как показано будет ниже. Вслед за тем он убеждает Василия взяться за оружие, обещая ему завоевать Смоленск, если тот подвергнут будет осаде. Но по тем условиям, чтобы московский владыка уступил ему это княжение. Когда Василий согласился на условия, предложенные Михаилом, и снова обложил Смоленск уже тяжкую осадою, Глинский овладел городом посредством переговоров, или, вернее, подкупа, и взял с собой в Москве всех военачальников, за исключением лишь одного, который вернулся к своему господину, не сознавая за собою никакой вины по измене. Остальные же военные чины, подкупленные деньгами и подарками, не дерзали возвратиться в Литву, а чтобы найти извинение своей вине, они внушили страх солдатам, говоря им, если мы двинемся по направлению к Литве, то на всяком месте нас могут или ограбить, или убить. Страшась такого бедствия, воины все отправились в Московию и содержатся там на жаловании государя. Возгордившись от этой победы, Василий велит немедленно своему войску двинуться далее на Литву, сам же остается в Смоленске. Затем, когда московиты захватили несколько сдавшихся им ближайших городов и крепостей, тогда только польский король Сигизмунд собрал войско и послал его на помощь, осажденным в Смоленске, но было уже слишком поздно. Когда Смоленск был занят, то Сигизмунд, узнав, что московское войско движется по направлению к Литве, тотчас сам мчится в Борисов, расположенный у реки Березины, и отправляет оттуда свое войско под предводительством Константина Острожского. Когда этот последний добрался, около города Орши, отстоящего от Смоленска на 24 немецкие мили до реки Борисфена, там стояло уже войско московского владыки числом приблизительно 80 тысяч. Литовское же войско не превышало 35 тысяч человек, но к нему присоединено было несколько воинских орудий. В восьмой день сентября месяца 1514 года Константин, на слав мосты, переправляет пехоту через Борисфен возле города Орши. Конница же переправляется по узкому броду, под самой крепостью Оршей. Когда половина войска переправилась через Борисфен, то об этом доносит Ивану Андреевичу Челядину, которому московский владыка верил главное начальство, причем ему предлагают напасть на эту часть войска и уничтожить ее. Но Челядин ответил на это. Если мы сомнем эту часть войска, то останется другая часть, с которой, вероятно, могут соединиться другие войска, и таким образом нам станет грозить еще большая опасность. Подождем до тех пор, пока не переправится все войско, ибо наши силы настолько велики, что без сомнения и без большого усилия мы можем или смять это войско, или окружить его, и гнать вплоть до Москвы, как скот. Наконец, что единственно нам остается, мы можем занять всю Литву. Меж тем приближалось литовское войско, соединенное с поляками и иностранными воинами, и когда оно подвинулось на четыре тысячи шагов от Орши, оба войска остановились. Два крыла московитов отошли несколько дальше от остального войска, чтобы окружить врага с тылу. Главная же сила стояла в боевом порядке посередине, причем только некоторые выведены были вперед, чтобы вызвать врага на бой. С противоположной стороны литовцы размещали разнообразные войска в длинном ряду, ибо каждое княжество прислало войско из своего народа и отдельного вождя, и таким образом в строю каждому отводилось особое место. Наконец, разместив спереди отряды, московиты затрубили в знак наступления, и первые ударили на литовцев. Те, нисколько не оробев, оказывают сопротивление и отражают их. Но вскоре к московитам были посланы на помощь другие, которые, в свою очередь, обращают литовцев в бегство. Таким образом, несколько раз та и другая сторона усиливалась новыми подкреплениями и отражала другую. Наконец, сражение разгорается с величайшую силой. Литовцы, отступив умышленно к тому месту, где они поместили воинские орудия, направляют их против преследующих врага московитов и поражают задний ряд их расставленные для подания помощи, но слишком плотно друг к другу, приводят их в замешательство и разгоняют в разные стороны. Этот неожиданный способ войны наводит страх на московитов, которые считали, что в опасности находится только первый ряд, борющийся с врагом. Придя от этого в смущение и считая, что первый ряд в данное мгновение уже разбит, они обращаются в бегство. Литовцы и повертываются против них и, развернув все силы, преследуют их, гонят и убивают. Только ночь и леса положили конец этому избиению. Между Ошей и Дубровной, которые отстоят между собой на четыре немецкие мили, есть река по имени Крапивна. Предавшись бегству по ее опасным и крутым берегам, московиты потонули в таком количестве, что течение реки замедлилось. При этом столкновении были взяты в плен все воинские начальники и советники. Более выдающимся из них Константин устроил на следующий день самый пышный прием, а затем отослал их королю. Они были распределены по литовским крепостям. Иван Челядин с двумя другими знатными вождями уже пожилых лет содержался в Вильне в железных оковах, когда цесарь Максимилиан, отправил меня послом в Москву, я с позволения короля Сегизмунда посетил их и утешил. Кроме того, по их просьбе я дал им взаймы несколько золотых. Узнав о поражении своих, государь тотчас покинул Смоленск и бежал в Москву, а чтобы литовцы не заняли крепости Дорогобужа, он велел ее сжечь. Литовское войско устремилось прямо к городу Смоленску, но взять его не могло, так как московский владыка расположил там охрану, и вообще предоставлением города хорошо укрепил его. Затем осаде мешала надвигавшаяся зима. Далее очень многие нагруженные добычей после сражения стали возвращаться домой, считая, что они уже достаточно потрудились. Наконец, ни литовцы, ни московиты не умеют завоевывать крепости или брать их силою. Но от этой победы король не получил ничего, кроме возвращения трех крепостей по всю сторону Смоленска. На четвертый год после этого столкновения московский владыка отправил войска в Литву и расположился между течением реки Двины и крепостью Полоцком. Отсюда выслал он значительную часть войска для опустошения Литвы угоном добычи, убийствами и пожарами. Воевода Полоцкий Альберт Гастольд вышел в одно из ночей, переправился через реку, поджег сток сена, которые московиты собрали для продолжительной осады, и напал на врагов. Одни из них были перебиты, другие утонули при бегстве, третьи взяты в плен, и немногие только уцелели. Из остальных, которые, разбредшись, опустошали Литву, одни потерпели поражение в различных местах, другие, бродя в лесах, перебиты были поселянами.